Соответственно, 1 млн метров это гигаметр, а 1 триллион метров тераметр. С другой стороны, нано от греческого нанос гном, была признана соответствующей 1 миллиардной метра, а пико 1 триллионной метра. Соответственно, 1 миллиардная метра это нанометр, а 1 триллионная метра пикометр. Микроб Один голландский ученый открыл приспособление, при помощи которого стало возможным наблюдать невероятно отдаленные предметы. Смотри статью «Телескоп». Другой голландец, Антони Ван Левенгук, изобрел линзы, при помощи которых стало возможным наблюдать невероятно малые организмы. С помощью увеличительных линз можно было видеть отдельную клетку. Изобретение Левенгука явилось первым Микроскопом от греческого «микрос» маленький и «скопейн» наблюдать. Голландский ученый действительно наблюдал малое. В 1675 году он исследовал и описал протозу от греческого «протоз» первый и «зон» животное. Эти одноклеточные организмы были первыми животными, появившимися на Земле. В 1683 году он обнаружил еще более мелкие одноклеточные организмы, которые занимали промежуточное положение между животными и растениями. Их сегодня называют по-разному. Общее название – микроб. Окончание этого слова происходит от греческого «биос» – «жизнь». Однако, если говорить о жизни малых организмов, то надо включить сюда протозу, а также другие виды подобных организмов. Поскольку словом «микроб» обозначали вполне определенный тип клетки, то для обозначения малых организмов в целом решили ввести более общий термин. Микроорганизм. Сегодня обнаруженные Левенгуком организмы в основном обозначают словом «бактерия», от греческого «бактерион», «маленький стержень», поскольку многие из этих организмов действительно напоминают крохотный стерженек или проволочку. Изучением этих организмов занимается бактериология. Суффикс «логи» образован от греческого «лого» слова, то есть микробиолог – это тот, кто произносит Слова о бактерии. Изучение микроорганизмов в целом занимается микробиология. Миллион. У древних римлян самое большое число обозначалось словом милле, тысяча. Это слово дошло до нас в целом в ряде названий. Например, одна тысячная метра называется миллиметром. Единицы длины римляне считали расстояние, которое покрывали за тысячу шагов солдаты римских легионов. Ей дали название милла, от нее и произошло слово миля, которое мы употребляем сегодня для обозначения расстояния в 1 км 600 метров. В средневековой Италии вследствие развития финансов и повышения благосостояния в Европе сочли удобным ввести в обиход более крупные числа, нежели тысячи. Было введено в употребление такое число, как «тысяча». Тысяч. Ему дали название «миллион», добавив суффикс «ион» к слову «милле». Этот суффикс обозначает что-то, обладающее очень большим размером. В XV веке возникла потребность в еще больших числах, и французы изобрели «тысячу миллионов», назвав это число словом «биллион». Окончание «лион» являлось уже существующим показателем в миллионе большого размера числа, а приставка «bi» явилась производной от латинского «bis» дважды. Очевидно, для того, чтобы показать, что это второе число после миллиона, образованное подобным способом. С использованием латинских приставок можно вводить в обороты более крупные числа. «Триллион» от латинского «tres» три, означающий «тысячу миллиардов», «квадриллион» от латинского «quatvor» — «четыре» означающий тысячу триллионов, и так до бесконечности. Французы вводили числа, кратные тысячи, в то время как англичане и немцы кратные миллиону. Поэтому если во Франции считается, что квадриллион – это тысяча триллионов, то в Англии или Германии, что это миллион триллионов. После американской революции и победы в войне за независимость против Англии американцы приняли французскую систему образования чисел. Франция тогда пользовалась в Америке популярностью, а Англии, естественно, нет. Как ни странно, французы сами отказались от же изобретенного слова «биллион» и ввели слово «миллиард». Именно так сейчас называют «миллиард» во Франции.